Глава 48. Стремительно темнело. Собаки нервничали и держались более тесной кучкой, чем днем. Они зашли далеко от привычных мест, а приближалось наиболее опасное время. Бродячему псу приходится полагаться только на себя. В темноте могут таиться угрозы, которых не замечают дневные прохожие. Псы. Зомби. Щенки. Вампиры? Это вряд ли. А вот хищные громовые ящеры вполне вероятно. В последнее время они редко появлялись в городе, но иногда мы слышали о происшествиях за пределами густонаселенных районов, особенно по ночам. Находили изуродованные трупы, обглоданные кем-то крупнее крыс. Синдж перехватила нас возле холма в компании остатков отряда Доллара Дэна. Она устала, но пока не жаловалась. Пристроившись рядом со мной, Синдж доложила обо всех успешных арестах. Дил Шустер не смог впечатлить только угрюмую Элонну Мьюриет, которая отказалась от сотрудничества. Престон Уомбл, с другой стороны, непрерывно трепал языком, хотя сказать ему было почти нечего. Он прозрел, родился заново пытался приобщить свою партнершу к жизни по новым законам. — Вы хоть понимаете, что тайная полиция следит за вами и изучает вас? — спросила Синдж. — Я не обращал особого внимания, но и не думал, что придется работать в полном вакууме. Мы знаем, кто нанял трибуна Фельски. Мне на щеку упала капля. Дождь собирался с силами. — Нет. Но они еще не пригрозили ему водой и мылом. Она невежливо фыркнула, споткнувшись о встревоженную псицу, которая желала держаться поближе ко мне. — Директор намеревается позволить вам работать, считая каждый ваш вздох. — Работать за него. Скорее он хочет увидеть, что всколыхнется со дна выгребной ямы. — А Кивинс, О ней есть новости? Оказалось, мы с Баротом не ошиблись. Кивинс отправилась на поиски Кипа Проуза. Таскалась за ним, пока гримассы Киры и скука не напомнили ей об обязанностях в доме бабушки. Собственная безопасность ее не тревожила. Следящих за ней крысюков она не заметила. Они также сообщили, что прогнали тех, кто следил за Кивинс до них. Описание шпионов было мало понятным поскольку его составляли крысюки, но интригующим. Привлекательная молодая пара — девушка, мечта любого мужчины, и юноша — кошмар любого отца. Мы с Баротом переглянулись. «Боец и смертный компаньон», — озвучил он мои мысли. Знаете кого-нибудь, кто соответствует этому описанию? Крысюки лучше запоминают запахи, чем внешность запахи. Придется вынюхать эту парочку. Можно ли перенаправить их в объятия Шустера? Другие разведчики установили, что маленькая блондинка и ее громила перемещались между несколькими тайниками на различных крышах. Они умели исчезать не только с глаз, но и от носов, однако не бесследно. Надолго скрыться, от целеустремленной команды крысюков им было не под силу. Мы также разобрались с лунной плесенью, хотя серьезность ее положения оказалась под вопросом. Крысюки полагали, что она является вынужденным гостем, а не узником, и что, возможно, ее вовсе не перепутали с сестрой. «Они будут уважительно относиться к любой из сестер», — предположила Синдж. За любую жестокость им воздастся тысячекратно, если наниматель испугается или передумает. Эта составляющая системы всегда меня раздражала. Жертве и в голову не придет мстить человеку, отдавшему приказ, если он окажется аристократом. Зато его наемникам, лишь пытавшимся заработать себе на жизнь, не поздоровится. «Мистер Гарретт?» «А?» Ну вот, я снова погрузился на сей раз в у Шустера. «Есть еще одна вероятность», — сказала Пенни. «Какая?» «Может, они просто хотят не дать ей вмешаться, если действительно считают, что захватили лунную гниль». «В таком случае кто-то знает, что лунная гниль намерена саботировать турнир». Тут мне в голову пришло, что не имеет значения, какую Махт Кэс удерживают бандиты. Любая будет достойным рычагом, а Рихтхаузер останется последним могущественным врагом операторов. Явилось ли состояние метательницы теней результатом враждебных действий? Я высказал эту идею Машега, которая с наступлением темноты затихла и словно уменьшилась в размерах. — Я об этом подумаю, — пообещала она, — как и я. А еще я попытаюсь проанализировать умы стоящих за турниром. Я питал надежду, и вовсе не слабую, что операторы должны сбросить меня со счетов. В конце концов, чудовище Гард представлял из себя бесполезное, придонное, ничем не выдающееся, кровососущее пустое место. Блаху! Пусть все боги, низшие и высшие, продолжают так думать. С ними я справлюсь. Я споткнулся о каштанку. «Черт побери! Девочки, рассредоточьтесь!» Псицы подчинились без энтузиазма и лишь на несколько минут.